Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснётся, душа поэта встрепенётся, как пробудившийся орёл. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы, бежит он дикий, суровый, и звуков и сметенья полн на берега пустынных волн. широкошумные дубровы